Тот спросил Кефа: "Савл, значит, по-гречески, что?" Переспросил Симон. В дверь приёмной вошёл раб. "Что Савл значит по-гречески?" "Это значит", сказал Симон, "тот, кто Симон Иудей", выкрикнул раб. Симон и Кефа одновременно вышли вперёд. "Хромает", закончил Симон. Кефа растерялся. Раб удивлённо посмотрел на них. Затем указал на Марка: "Кто это?" Мой переводчик сказал Кефа, что он сказал, спросил раб. Его переводчик перевёл Симон. "Это противоречит правилам", сказал раб. "Пожалуйста, следуйте за мной. Император примет вас в своих личных апартаментах". Они прошли всю приёмную, миновали соседнюю комнату и начали подниматься по широкой лестнице. Шесть стоявших Вдоль лестницы охранников пошли за ними следом. Это была комната, в которой Симон был раньше. Вытянутая и просторная, с большим окном, выходящим на балкон, с которого была видна половина города. Император откинулся на ложе, чем-то поигрывая. «Ах, пришли!» — сказал он, когда они приблизились, чтобы поприветствовать его. Охранники с лязганием заняли свои места вдоль стен». Что ты думаешь о моих стихах, спросил он Симон. На нём была пурпурная тога и длинные золотые серьги, и он пытался щипать живую ласточку. Я думаю, когда Цезарь освоит гекзаметр, он будет писать вполне приличную эпическую поэзию, сказал Симон. Бледные глаза пристально посмотрели на него. Император произвёл какой-то звук, похожий на чихание кошки. Он смеялся. "Очень хорошо", сказал он. "Мне понравилось. Кто этот человек с тобой? У него что, больше нечего надеть?" "Это религиозный учитель, Цезарь. Он не придаёт значения одежде, поэтому он может одеваться только определённым образом". Нерон снова издал звук, похожий на кошачий чих. "А чему он учит?" С вашего позволения, Цезарь, я попрошу его самого сказать об этом. Кефа через запинающегося Марка сумел сказать три предложения, когда император перебил его: "Я не понимаю, о чём он говорит. Это скучно. Покажите мне чудеса магии". Как пожелал Цезарь. "Что происходит?" шёпотом спросил Кефа. "Он хочет магии", шёпотом сказал Марк. "Я не маг". Сердито сказал Кефа: "Замолчи", зашипел Симон. "Не говорите в моём присутствии на этом варварском языке", сказал император. "Это меня раздражает". Он отшвырнул ласточку в угол. Позже, когда она затрепыхалась слишком сильно, один из охранников выбросил её в окно. "Покажи мне какое-нибудь магическое чудо" сказал император, обращаясь к Кефе. Может быть, после этого слушать тебя будет интереснее. Когда Кефе перевели это, он воздел глаза к небу и стал молиться. Симона размышляла милость ти божества, которое должно быть слушало молитвы Кефы с самого рассвета. Кефа порылся в своём кошельке и что-то оттуда извлёк. Сперва Симону показалось, что это сардина. Это была корка хлеба. Кеф осторожно положил её на маленький бронзовый столик и накрыл её руками. Что ты произошло? Симон не успел заметить что. Кеф убрал руки, и на столе лежало 12 буханок хлеба. Юпитер, сказал император и сел прямо, потрясающе. Он может сделать то же самое с деньгами. Кефы перевели и он сказал, что вряд ли. — Что ты еще можешь? — спросил император у Кефы. Кефа сказал, что он сам ничего не может, все делает его бог. — А что еще может твой бог? Кефа сказал, что он всемогущий и может все. — Вот как? — пробормотал Нейрон. Он недружелюбно посмотрел на Симона. — Что ты можешь? — Я могу рассмешить Цезаря, — сказал Симон. Он наполнил комнату обезьянками он держал их на почтлитном расстоянии от ложа императора с весёлым гомоном они запрыгнули на бронзовый столик и набросились на хлеб они стали набивать себе рты и бросаться кусочками хлеба друг в друга